Я думала, что на этом нелепый разговор и закончится. Ничуть не бывало, он настаивал на своем. Зала наполнялась приглашенными, и я ему сказала очень громко, чтобы быть услышанной всеми, что лицо, во всех своих поступках, движимое только честностью и ставящее целью своей службы исключительно благо страны, может и не пользоваться блестящим состоянием и влиянием при дворе но зато чувствует внутренний мир и, спокойно держась намеченного пути, нередко переживает те снежные или водяные пузыри, которые лопаются на его глазах. Наконец императрица своим появлением избавила меня от продолжения этого глупого разговора. В течение зимы у меня было много домашнего горя, которое сильно расшатало мое здоровье. Весной я попросила двухмесячный отпуск и поехала в Троицкое, оттуда в Круглое, где я оставалась только неделю, но с удовольствием заметила, что земля становилась плодороднее, а мои крестьяне стали более достаточными и трудолюбивыми. Они владели вдвое большим количеством скота и лошадей, чем когда я их получила, и они почитали себя счастливее, чем в период своей принадлежности сперва Польши, а затем казне. Попечения об обеих академиях рассеивали грустные мысли, которые более чем когда-либо овладевали мной». Вскоре возникшая война с Швецией, обнаружившая во всем блеске твердость характера императрицы, послужила поводом к довольно странному инциденту. Я познакомилась с герцогом Зудурманландским, братом шведского короля, во время первого моего путешествия за границу. Он послал в Кронштадт парламентера с письмом к адмиралу Грейгу, в котором просил его переслать мне письмо и ящик, найденный им на одном из захваченных судов. Адмирал Грейг Будучи иностранцем и близким моим другом, нашел нужным действовать в этом случае с величайшей осторожностью. Он послал и ящик, и письмо в совет в Петербург, где императрица заседала почти на каждом собрании. Она приказала отослать мне ящик и письмо, не вскрывая их. Я была на даче и чрезвычайно удивилась, когда мне доложили, что приехал курьер из совета. Он передал мне толстый пакет от знаменитого «Франклина», И очень лестное письмо от герцога Зудерманландского, в котором он меня извещал, что вследствие войны, возникшей между Россией и Швецией, он захватил одно судно, на котором и нашел посылку, адресованную на мое имя. И что, сохранив ко мне уважение, вызванное нашим знакомством в Ахене и СПА, он спешит послать мне означенную посылку – так как не желает, чтобы война, столь неестественная между двумя монархами, связанными столь близкими родственными узами, распространила свое влияние и на личные отношения частных людей. Я отослала курьера, сказав ему, что я сейчас же поеду во дворец и покажу императрице письма. Я действительно поехала в город прямо ко двору, хотя было четыре часа дня, то есть такой час, когда даже министры не ездили к императрице. Войдя в уборную, я сказала Лакею, чтобы он доложил императрице, что если она не занята, я буду счастливо поговорить с ней и показать ей бумаги, которые получила утром. Императрица приняла меня в спальне. Она писала за маленьким столиком, и я передала ей письмо герцога Зудурманландского. А это, сказала я, письмо от Франклина и от секретаря Филадельфийского философского общества. Я состою его недостойным членом». Когда императрица прочла письмо герцога, я спросила ее приказаний на этот счет. «Пожалуйста», — ответила она, — «не продолжайте этой переписки и не отвечайте на письмо». «Наша переписка не будет продолжаться. Это первое письмо, которое я получила от герцога за 12 лет», — ответила я. «И невелика беда, если я покажусь ему невоспитанной и грубой, не отвечая на письмо. Я бы рада была приносить вашему величеству большие жертвы. Но позвольте вам напомнить», «Правдивый портрет герцога, который я вам нарисовала. Может быть, вы согласитесь со мной, что он сделал мне честь написать это письмо не для моих прекрасных глаз, а потому что он желал бы найти какой-нибудь предлог, чтобы вступить в переговоры о собственных своих интересах, совершенно отличных от интересов его брата короля шведского». Однако Ее Величество со мной не согласилось, и через несколько месяцев оказалось, что я правильно оценила герцога, и что можно было заставить его изменить интересам брата и парализовать действия шведского флота. Выходя из апартаментов императрицы, настоятельно приглашавшей меня остаться на спектакль в Эрмитаже, я встретила в приемной одного только Рибендера, так как рано еще было собираться гостям. Рибендер был в полном смысле слова «порядочный человек» и очень дружески ко мне расположен, Поздоровавшись со мной, он объявил мне, что знает, почему я была у императрицы. «Весьма вероятно», — ответила я, — «скажите только, каким образом вы это узнали».